Клюет, весело подумал Равино. Он бесцеремонно уселся против Лоран и уставил на нее свои рачьи, не мигающие глаза. Лоран старалась выдержать этот взгляд. В конце концов ей стало неприятно. Она опустила веки, слегка покраснев от досады на себя. Вы полагаете, произнес Равино тем же ироническим тоном, что правдивость плохой объект для иронии, а я думаю, что самый подходящий. Если бы вы были такой правдивой. Вы бы выгнали меня вон, потому что вы ненавидите меня, а между тем стараетесь сохранить любезную улыбку гостеприимной хозяйки. Это только вежливость, привитая воспитанием. Сухо ответил Лоран. А если б ы не вежливость, то выгнали бы. И Равино вдруг засмеялся неожиданно высоким, лающим смехом. Отлично, очень хорошо. Вежливость не владу с п р а в д и в о с т ь ю Из вежливости стало быть можно поступать с правдивостью. Это раз. И он загнул один палец.